Эндрю Хэмпбелл, Джо Уайтхедд, Сидни Финкельштейн. Почему хорошие руководители принимают плохие решения? Впервые опубликовано в выпуске за февраль 2009 года. Идея вкратце. Свои оценки мы делаем в основном посредством бессознательных процессов. Нейробиологи называют их распознаванием паттернов и созданием эмоциональных шаблонов. Обычно, благодаря им, мы быстро принимаем вполне правильные решения, но такие факторы, как личная заинтересованность, эмоциональная привязанность и дезориентирующие воспоминания могут вызвать сбой. Руководителям нужно предусмотреть надежную процедуру выявления предубеждений и принять меры предосторожности. Более тщательно анализировать важные решения, открыто обсуждать их, выстроить четкую процедуру принятия решений. Воспользовавшись описанной авторами методикой, компании смогут избежать многих ошибочных решений, которые объясняются особенностями работы нашего мозга. Итак, почему хорошие руководители принимают плохие решения? На каждом шагу дома и на работе мы принимаем решения. Мелкие, безобидные, касающиеся только нас самих, и важные, которые отражаются на окружающих, на их благосостоянии, благополучии и на работе. По ходу дела мы, конечно, совершаем ошибки. Как не печально, но действительность такова. Самое важное решение, принятое умными, ответственными людьми, с самыми лучшими намерениями оказываются иной раз абсолютно неверными. Вспомним хотя бы Юргена Шремпа, бывшего главу даймлер benz Он сумел провести слияние Крайслер и Даймлер, невзирая на сильную оппозицию этой идеи в своем концерне. Но через девять лет Крайслер пришлось продать за бесценок. Стив Рассел, бывший гендиректор британских аптек Boots Group, чтобы обеспечить рост сети и сделать ее не похожей на остальных, повел компанию новым курсом. Boots открыла врачебные кабинеты в своих аптеках и стала предоставлять некоторые медицинские услуги, в частности, стоматологические. Но менеджеры Бутс никогда таким бизнесом не занимались, и нужного опыта у них не было, поэтому новое направление не принесло желаемой прибыли. В итоге, проштрафившегося Рассела довольно быстро отправили в отставку. Бригадный генерал Мэтью Бродерик, глава Национального оперативного центра безопасности, должен был оповестить президента Буша и членов правительства, если из-за урагана Катрина наводнение разрушит дамбы, защищающие Новый Орлеан. Тем не менее, вечером 29 августа 2005 года, несмотря на многочисленные сообщения о прорывах, он доложил, что дамбы пока стоят, и ушел домой. Поста своего он вскоре лишился. Все эти люди были асами в своем деле, и все же они явно приняли неверное решение, что выяснилось очень быстро. Почему? И главное, как избежать подобных ошибок? Ответ на этот вопрос мы искали последние четыре года, и по ходу дела нам пришлось погрузиться в новую дисциплину — нейробиологию решений. Мы начали исследование создания базы данных. В нее попали 83 решения, ошибочных с нашей точки зрения изначально. Проанализировав их, мы поняли, что неправильные управленческие решения всегда проистекают из неверных представлений какого-то ответственного лица. Значит, надо было понять, откуда берутся эти неверные представления. Далее мы расскажем о том, что мешает людям ясно видеть истину и обсудим, как организации могли бы оградить процесс принятия решений от свойственной всем нам предвзятости и тем самым свести к минимуму вероятность ошибок. Помехи в работе мозга. Когда мы принимаем какое-либо решение, у нас в мозгу совершаются два основных процесса. Во-первых, он оценивает происходящее, распознавая паттерны в поступающей информации, а во-вторых, диктует эмоциональную реакцию, навешивая на ситуацию эмоциональный ярлык — субъективный шаблон восприятия, который будет храниться в нашей памяти. Эти процессы совершенствовались в ходе эволюции, и обычно их результаты вполне надежны. Но не всегда. Распознавание паттернов. Обучение. Любое человеческое знание и умение приводит к подсознательному накапливанию долгосрочной памятью шаблонов-паттернов. Распознавая их, мозг обобщает информацию, которая поступает более чем из тридцати его отделов. Сводить неизвестное к известному позволяет различать и упорядочивать огромное количество данных. Когда мы попадаем в новые условия, мозг делает предположения на основе прежних впечатлений и представлений. Так, шахматист за считанные секунды оценивает позицию и выбирает оптимальный ход, опираясь на свой опыт. Но распознавание паттернов может сыграть с нами злую шутку. Иногда, оказавшись вроде бы в знакомой ситуации, мы думаем, что хорошо все понимаем, хотя на самом деле это не так. В этом отношении случившееся с Мэтью Бродериком весьма поучительно. Опытный генерал. Участник Вьетнамской войны и других военных операций он возглавлял оперативный центр Министерства внутренней безопасности США и во время предыдущих ураганов. По опыту он знал, что когда происходит что-то из ряда вон выходящее, первые донесения бывают сумбурны и не всегда соответствуют действительности. Значит, прежде чем что-нибудь делать, нужно дождаться информации из надежного источника. На этот раз ураган Катрина ударил по городу, расположенному ниже уровня моря, а в таких передрягах Мэтью Бродерик никогда прежде не бывал. К вечеру 29 августа, примерно через 12 часов после того, как Катрина обрушилась на Новый Орлеан, Бродерик получил 17 донесений о сильных затоплениях и разрушенных дамбах. Но у него была и другая информация. Инженерные войска докладывали, что прорывов в дамб не обнаружено. А во второй половине дня он посмотрел репортаж CNN из французского квартала с Бурбон-стрит. Жители собирались группками и с облегчением говорили «Слава Богу, кажется, пронесло». Бродерик понял, что это и была та железная правда, которой он дожидался. Так его подвело распознавание паттернов. И ближе к ночи, прежде чем ехать домой, он составил отчет, в котором написал, что дамбы устояли. Правда, он все-таки добавил, что завтра эту информацию надо будет уточнить. Создание эмоциональных ярлыков или шаблонов — это процесс, благодаря которому эмоциональная информация прикрепляется к хранящимся в нашей памяти мыслям и впечатлениям и подсказывает нам, на что обращать внимание, а на что — нет, как реагировать, немедленно или подождать, вступить в борьбу или обратиться в бегство. Важность эмоциональных шаблонов становится особенно очевидной, когда происходят какие-либо повреждения отделов мозга, управляющих эмоциями. В этом случае, как свидетельствуют результаты неврологических исследований, даже если у человека сохраняется способность к объективному анализу, его решения, как правило, бывают запоздалыми и ошибочными. Как и распознавание паттернов, эмоциональные шаблоны обычно помогают нам принимать разумные решения, хотя тоже порой сбивают с толку. Вспомним историю Wang Laboratories. В начале 1980-х годов она лидировала на рынке текстовых процессоров. Понимая, что появление персонального компьютера ставит под угрозу будущее его компании, основатель фирмы Н. чтобы удержаться на прежних позициях, выпустил ПК под собственным брендом. К сожалению, он выбрал проприетарную операционную систему, а индустрия между тем явно уже ориентировалась на стандарты IBM PC. Этот промах, последствия которого Ванг не пережил, во многом объяснялся давнишней нелюбовью Энна Ванга к IBM. Он не мог простить IBM, что, как он считал, компания когда-то его обманула. Речь шла о новой технологии, которую он изобрел на заре своей карьеры. Из-за этого он был против идеи IBM-совместимой платформы, хотя программное обеспечение для IBM разрабатывала третья сторона – Microsoft. Почему мозг не учится на подобных ошибках? Одна причина очевидна – мыслительная работа по большей части совершается бессознательно. Поэтому нам трудно уследить за обоснованностью данных и логических конструкций, которыми мы пользуемся, принимая решения. Чаще всего ошибки в наших программах мы обнаруживаем только когда видим прямые последствия своих неверных выводов. Мэтью Бродерик слишком поздно понял, что к Катрина его любимые правила железной правды, итог его жизненного опыта было неприменимо. Энн Ванг убедился в том, что выбрал тупиковый путь, сделав ставку на собственное ПО только после того, как его персональный компьютер потерпел неудачу на рынке. Мы уже поняли, что в наших оценках велика роль бессознательного, но проблема усугубляется тем, что у нас нет столь нужной для принятия решений системы сдержек и противовесов. Наш мозг не действует по схеме из учебника. Продумать все варианты, определить цели, и оценить, насколько каждый вариант подходит для ее достижения. Вместо этого мы анализируем ситуацию, распознавая паттерны и решаем, действовать или нет, считывая свои эмоциональные ярлыки. Оба процесса включаются практически моментально. Как показывает исследование психолога Гарри Кляйна, наш мозг вспоминает о выводе, уже сделанном когда-то в похожей ситуации, хватается за него и не торопится рассматривать альтернативы. Более того, хуже всего у нас обстоит дело с критикой собственных первоначальных установок, нашей изначальной системы координат. В бизнес-школе Эшридж мы часто ставим такой опыт. Он подтверждает, как трудно вырваться из заданной системы координат. Предлагаем студентам кейс, в котором описывается новая технология, сулящая компании хорошие перспективы. Группа обычно бьется над задачкой по много часов, прежде чем усомниться в правомерности самой постановки вопроса и поймет, что из-за этой технологии компания, скорее всего, потеряет свою долю рынка. и хотя все студенты каждый раз убеждаются в том что учитывая бизнес модель компании инновации принесет одни убытки некоторые группы так и не могут отказаться от навязанной нами установки и рекомендуют массированно инвестировать в инновацию